Мадрас раскинулся на прибрежной равнине. Не успела машина подъехать к широким ступеням подъезда гостиницы, заранее назначенной местом свидания. Как из портика выбежали Сандра и Чезары. О, мол, Ми! Здрасте! Так, комнаты всем заказом. у я беру к себе. Не удивляйтесь, если увидите у себя новенькие чемоданы. Да-да, да. В них только новенькие книжки. Несколько штук. Мы с Чезарь их купили. Зачем? Ну, нельзя же Дайораму и телатами быть респектабельными путешественниками без багажа. А Адаренный Арвинд магнаты в своем чудовищном автомобиле. Их чемоданы пусть якобы остаются в багажнике. Точно, да. Понятно. Друзья. Я с детства хранила в памяти сказку о голубой колеснице. Колесница, уносящая людей далеко от страха и страданий в светлый и широкий мир. Сказка исполнилась. Вот колесница. И случайно ли она голубая? На художника Чезара было совершено нападение. Вечером в переулке у самой гостиницы на него набросились четверо, скрутили руки и куда-то поволокли. Чезаре стал отчаянно сопротивляться и звать на помощь. Тогда его ударили по голове. Три недели он пролежал в больнице из-за сильного сотрясения мозга. Видимо, это не была месть Трейзиша, потому что его хотели куда-то увезти. Итальянцы не без основания подозревали, что это нападение связано с черной короной. Они сняли отдельный дом, куда вскоре приехал капитан Каллигари. Теперь вся компания друзей, за исключением лейтенанта Андрея, оказалась в сборе.